Утром я позвонил в отель в Мюнстере, где оставил свой чемодан, и объяснил, что задержался в на брюке и вернусь к вечеру. Номер я просил оставить за собой. Это была необходимая предосторожность. Мне совсем не хотелось, чтобы в результате недоразумения в дело ввязалась полиция. Равнодушный голос ответил мне, что все будет сделано. Я еще спросил, не было ли на мое имя писем. «Нет, писем не было». Я положил трубку. Елена стояла рядом и слушала. «Писем?» — спросила она. «От кого они могут быть?» «Не от кого», — я сказал так, чтобы выглядеть внушительнее. Любопытно, что людей, которые ожидают получения корреспонденции, почему-то не считают мошенниками. По крайней мере, вначале. А ты себя причисляешь к этому разряду? К сожалению, да, против своей воли. Правда, не без удовольствия. Она засмеялась. «Ты хочешь сегодня вечером ехать в Мюнстер?» «Я не могу больше оставаться здесь. Завтра вернется твоя прислуга. Бродить по городу рискованно, хотя у меня теперь усы, но все равно могут узнать. А ты не можешь остановиться у Мартенса?» Он сказал, что можно спать у него в приемной. «А днем?» «Нет, мне лучше скорее возвратиться в Мюнстер, Элен. Там я могу не бояться, что меня узнают на улице». Через час я уже буду там. Долго ли ты пробудешь в Мюнстере? Выясню, когда вернусь туда. С течением времени у человека развивается шестое чувство, сигнализирующее об опасности. Ты чувствуешь ее здесь? Да, с сегодняшнего утра. Вчера не чувствовал. Она посмотрела на меня, сдвинув брови. «Тебе, конечно, нельзя выходить», сказала она. «По крайней мере, до наступления темноты, а потом надо добраться до вокзала». Елена не ответила. «Все будет хорошо», — сказал я. «Не думай об этом. Я научился жить от одного часа до другого, не забывая думать и о грядущем дне. В самом деле, — сказала Елена, — очень удобно». В голосе у нее опять появилось легкое раздражение, как вчера вечером. «Не только удобно, необходимо», — возразил я и все-таки я то и дело что-нибудь забываю. Бритвенный прибор оставил в Мюнстере. К вечеру буду выглядеть как бродяга, чего эмигрантам следует избегать. «Бритвенный прибор есть в ванной», — сказала Елена. «Тот самый, что ты оставил здесь пять лет тому назад. Там же белье, а твои старые костюмы висят в шкафу слева». «Все это она высказала так, словно я пять лет тому назад уехал с другой» а теперь вернулся только за тем, чтобы забрать вещи и опять исчезнуть. Я не стал возражать и уточнять. Это ни к чему бы не привело. Она только удивленно посмотрела бы на меня и сказала, что она вовсе не это имела в виду, но что если я так думаю, то... Странно, какие только пути мы не выбираем, чтобы скрыть свои истинные чувства. Я отправился в ванную. Меня не тревожили никакие сантименты. Еще три года назад я решил не считать свое изгнание несчастьем, а смотреть на него, как на разновидность холодной войны, которая почему-то оказалась необходимой для моего развития. Такое настроение спасало от ненужных терзаний. Весь день прошел в какой-то неразберихе чувств. Предстоящий отъезд обдавал холодом нас обоих. Для Елены это было новым испытанием». Меня спасала привычка. Я уже был готов к разлуке, едва только оставил Францию. Она же, еще не успев пережить мой приезд, уже стояла перед расставанием. У нее было слишком мало времени, чтобы справиться с уязвленной женской гордостью. Кроме того, возникла странная реакция на минувший вечер. Волна чувств откатилась назад, погибшие обломки выступили наружу и показались вдруг больше, чем были на самом деле». Мы были осторожны, похоже, чуждались друг друга. Я с удовольствием провел бы часок в одиночестве, чтобы опомниться, но как только я думал о том, что это не просто час, а двенадцатая часть того времени, что мне еще осталось провести с Еленой, у меня опускались руки. Раньше, в спокойные годы, я иногда спрашивал себя, что я стал бы делать, если бы вдруг узнал, что мне осталось жить только месяц и никогда не мог ответить на этот вопрос. Каждая вещь раздваивалась и обращалась в свою противоположность. То мне казалось, что я непременно должен что-то предпринять, то вдруг оказывалось, что именно этого я ни в коем случае делать не должен. Так было и сейчас. С Еленой, кажется, происходило то же самое. Это было сплошное мучение, каждый жест причинял боль, словно... Вокруг не осталось ничего, кроме острых раннейших углов. Наступали сумерки, и страх потери опять стал настолько сильным, что мы будто вновь увидели друг друга. В семь часов раздался звонок у входной двери. Я насторожился. Для меня звонок мог означать только полицию. «Кто это?» — тихо прошептал я. «Сиди тихо», — ответила Елена. «Может быть, кто-нибудь из знакомых». «Если я не отвечу, он уйдет». Звонок, однако, раздался вновь. Затем кто-то энергично постучал в дверь. «Иди в спальню», — шепотом приказала Елена. «Кто это? Я не знаю. Ступай в спальню». «Я постараюсь от него отделаться. Так будет лучше. Иначе обратят внимание соседи». Я встал и бросил быстрый взгляд вокруг. «Не осталось ли в комнате чего-нибудь из моих вещей?» Затем я выскользнул в спальню. Я услышал, как Елена спросила, кто там. Ей ответил мужской голос. «Это ты?» — спросила она. «Что-нибудь случилось?» Я приоткрыл дверь. Из квартиры был черный ход через кухню, но воспользоваться им я уже не мог, меня заметили бы. Единственное, что осталось, спрятаться в шкафу, где висели ее платья. Это был даже не шкаф, а большая ниша в стене, отделенная от комнаты дверцей. Там было довольно место, чтобы не задохнуться. Я услышал, как мужчина вместе с Еленой вошел в комнату. По голосу я узнал ее брата. Это он засадил меня тогда в концентрационный лагерь. Я взглянул на туалетный столик Елены. Никакого оружия, только нож для бумаги с яшмовой рукояткой. Не раздумывая, я сунул его в карман и спрятался в шкаф. Если он меня обнаружит... Придется защищаться, чтобы спастись, убить его, и затем попытаться бежать. «Телефон», — сказала Елена, — «я не слышала, я спала». А что, собственно, случилось? Это было мгновение величайшей опасности. Все было напряжено до такой степени, что казалось достаточно искры, и вспыхнешь, как труд. В такие секунды становишься ясновидцем. Мысль опережает события. Прежде чем Георг заговорил, я уже почувствовал, что обо мне он ничего не знает. «Я несколько раз звонил тебе по телефону», — сказал он. «Никто не ответил. Ни ты, ни прислуга. Мы подумали, что с тобой что-нибудь случилось. Почему ты не открывала?» «Я спала», — спокойно ответила Елена и отключила телефон. «У меня болела голова и все еще болит. Ты разбудил меня». «Болела голова?» «Да, я приняла две таблетки и мне теперь лучше заснуть». «Ты приняла снотворное?» «Нет, от головной боли. Ступай, Георг. Я хочу лечь». «Все это ерунда», — заявил Георг. «Одевайся и пойдем погуляем. Погода чудесная. Свежий воздух лучше всяких таблеток». «Но я уже приняла их, и мне надо заснуть. Я никуда не хочу идти». Они еще некоторое время разговаривали. Георг хотел зайти позже, но она отказалась. Брат поинтересовался, достаточно ли у нее еды в доме. «О да, конечно». «Где прислуга? Отпущена до вечера, скоро вернется и приготовит ужин». «Значит, все в порядке?» — спросил Георг. «А что, собственно, может быть не в порядке?» «Да нет, я просто так сказал. Лезут всякие нелепые мысли в голову. В конце концов, о чем ты говоришь?» — резко спросила Елена. «Ну, как тогда? Что тогда?» «Ну, ладно, ладно, не зачем об этом говорить. Раз все в порядке, вопрос исчерпан. Я все-таки твой брат, поэтому и интересуюсь».